Одиннадцатое. За свою жизнь он достаточно насмотрелся документов о войне, чтобы знать, что дело из рук вон плохо. Теперь его организм работал в ином режиме. В венах было больше гормонов, чем самой крови. Биология хотела дать ему максимальные шансы на выживание. Ему оторвало ноги, кишки вывалились наружу, глаз он разлепить не мог, а если бы все это увидел... Забился бы в такой истерике, что попал бы с оторванной ногой в руке или стал запихивать на место кишки. Жалко, что все так кончается, но, с другой стороны, хотелось бы надеяться, что все-таки существует какое-то «потом» или какое-то «заново». Почем знать? «Вставай, Тео! Здесь нельзя оставаться!» Белый свет ослепил его даже сквозь сомкнутые веки. Он заслонил лицо рукой и догадался, что у него есть рука. — Уже хорошо. — А ноги? — спросил он с дуру. — Что ноги? — Вставай на свои ноги. Надо вынести отсюда марока. Не исключено, что есть еще возможность его спасти. Быстрее. Те, умоляю. В голосе Собирай появились слезливые ноты. Шацкий закашлялся и решил открыть глаза. В воздухе было столько лёсовой пыли, что свет от фонариков пробуравливал в нём лишь короткие и, на удивление, белые проточины. Лицо Баси, собирая, покрывал толстый слой лёса. Он различал только перепуганные глаза, влажные губы, она их нервно облизывала, и мокрую дорожку под носом. Сам он был весь в пыли, изрядно побит, но цел, мог двигать всеми своими конечностями, только чудовищно болела голова и спина вместе удара о стену. Шацкий с трудом встал, голова закружилась. «Вильчур перевязывает Марека. Дуй наружу. Вызови скорую. К собачьим трупам бежишь прямо, потом помни о стрелках. Держи. Он сунул ей пистолет». — Ты с ума сошел? Во-первых, могут быть и другие собаки. Во-вторых, преступник. Не спорь, беги. Он подтолкнул ее к выходу, а сам, пошатываясь, пошел в сторону коридора, где исчез дыбус. Оттуда пробивался свет от фонариков, и доносились мучительные стоны. Вильчер склонился над Мариком, один фонарик был у него на лбу, второй он водрузил на возникшую после взрыва осыпь которая закрыла проход в следующий коридор. Услышав шаги, он повернулся к шацскому. Как и все они, Вильчур был покрыт пылью. На его продолговатом морщинистом лице это выглядело жутковато. Усатая, с поблекшими глазами физиономия, напоминала ритуальную маску. Шацкого поразило, что глаза полицейского были полны непритворной боли. Словно он сожалел, что в этот несчастный коридор вошел не он, а молодой парень, у которого вся жизнь была впереди. — Он еще в шоке, но в ближайшие 15 минут должен оказаться на операционном столе, иначе шансов на спасение не останется, — заскрипел полицейский. Его оценки казались слишком оптимистичными. У дыбуса был открытый перелом руки, толстовка пропиталась кровью, а из дырища на лице проглядывала челюсть. Но хуже всего была оторванная нога. Взгляд Шацкого притягивала выпирающие из культи белые безобразно искрошенная кость. Иоанн наложил жгут на бедро, перевязал на животе рану, позвоночник. Видимо, не поврежден, поскольку он реагирует, когда нажимаешь, и, кажется, не разорвана ни одна артерия. Все это хорошо, но долго он так не протянет. Шацкий возвратился в комнату ежи Шиллера, осмотрелся. Он даже не взглянул на труп, искал, из чего можно сделать носилки. Взгляд упал на дверцы от собачьих клеток. Он снял их с петель, положил на земле и вставил одну в другую так, что вместе они образовали щит размером с садовую калитку. Вильчер наблюдал за его действиями. «Хорошо хоть, что он стал покороче», — захохотал Вильчер, — «да так жутко». что Шацкий, не желая того, разразился таким же хохотом, который не имел ничего общего с черным юмором, а был проявлением ужаса и нарастающей истерии. Они осторожно перенесли стонущего дыбуса на носилки и подняли их с двух сторон. Тяжесть оказалась несусветной. Парень был рослым и крепким, а клетки были сварены из арматурных прутьев. Тем не менее они двинулись по коридору. Причем Шацкий слегка прихрамывал. Чуть позже он заметил, что тому есть причина, штанина постепенно пропитывалась кровью. Чертыхаясь, охая и постановая, они добрались до ступенек и собачьих трупов. Выходит, позади почти половина пути, но Шацкий уже не мог сделать ни шага. Мышцы плеч буквально выли от боли, ладони стерлись о прутья до мяса. Ему даже не хотелось думать, что чувствует Вильчер, который был старше лет на тридцать. Сам же Вильчер не желал об этом распространяться, только хрипло дышал, опершись о стену. Шацкий напряг всю свою волю и сначала втянул по ступенькам стонущего стонущегося тише и тише дыбуса, потом сами носилки, а в конце помог подняться Вильчеру. — Дальше не смогу, — тихо выдавил из себя старик, когда Шацкий за ним вернулся. Сможешь. Осталось немного. Если не смогу, то тебе надо знать. Пошел бы ты. Давай, еще чуть-чуть. Он взялся за носилки с тяжелого конца, где была голова дыбуса, и подождал, когда Вильчер поднимет свой край. Пошатываясь, преодолевая боль, головокружение, тошноту, напрягая до предела каждую клеточку организма, с хрипом ловя воздух, шанский шел и тащил за собой носилки раненого и Вильчера. Он был сосредоточен только на одном — как сделать следующий шаг. — Налево! — простонал сзади Вильчер. — Налево! — И верно. Он пошел автоматически, не поискав стрелки. Сама мысль, что придется сделать два шага назад, сразила его. Он испугался, что теперь-то уж точно ему не хватит сил, и разрыдался. Всхлипывая, шмыгая носом, он заставил себя свернуть в другой коридор, и теперь вновь мог сосредоточиться на шагах. Раз, два, три. Он был на грани потери сознания. Но чувство долга и ответственность за Дыбуса каким-то чудом удерживали его на ногах. Когда он увидел на стенах скачущие зайчики света, приближающиеся к ним спереди, то даже не подумал, что они означают, просто сделал очередной шаг. Он не мог доверять зайчикам. Он доверял только своим ногам. Раз, два, три. Лишь когда санитар вытащил его на траву перед Назаретом и положил на носилки, а он увидел нетронутое ни единым облачком лазурное небо над Сандемежем. Лишь тогда прокурор Теодор Шацкий потерял сознание.